«Шибодоно! Или мне следует называть вас Йоцубодоно?» Шиппо Такуми решил перейти к следующему вопросу и поэтому обратился к Татсу. «Используйте Шибу, пожалуйста». Татсу ответил так не из-за бунтарского чувства индивидуальности, а для того, чтобы можно было отличить его от Майи при обращении. «Тогда, Шибодоно, это вы были тем, кто вчера вечером неподалёку от побережья к востоку от Хиратсуки устроил перестрелку с группой волшебников, угнавших вертолёт у журналистов?» «Меня атаковали с этого вертолёта». «Я контратаковал магию и уничтожил их». Татсу ответил, немного исправив формулировку «шиппо Такуми». «Да, из полученных материалов можно понять, что контратака Шибодана была самообороной». Такуми ответил на возражение Татсу и согласием в голосе. «Вы смогли понять, кем были противники? Может, это были сообщники Кудаминору?» Последовали вопросы от Татсу Высами и, и Моцу Цзуки Ацка. «Этого я понять не смог». У них была восточно-азиатская внешность, однако у них были такие отличительные черты, что я бы не называл их японцами. На самом деле Эрика слышала от Таямы, Таяма Цукасы, предположение, что противник — это Illegal Map. Однако эту информацию Таца не мог знать на момент вчерашнего сражения, поэтому придерживался позиций, что не знают напавших на него. «Я выяснил происхождение этих ребят». Словно отвергая ответ Таца, вмешался Саигу Сакуэти. «И кто же это был?» Кац-то попросил Коити продолжить. «Нелегальный отряд убийцы из СШСА! Подразделение Голова Лошади!» «Иллегал Мэп!» — пробормотал Митсуэ Ген понимающим голосом, услышав озвученное Саигус и Коити название. «Саигус и Доно! Митсуэ Доно! Что такое Иллегал Мэп?» После вопроса эти дзягоки, взгляды Саигус и Коити и Митсуэ Гена сдвинулись в сторону. Это они посмотрели на монитор, чтобы увидеть выражения лиц друг друга. В результате зрительного контакта, отвечающим на вопрос, был выбран Мицуоген. Это подразделение, занимающееся незаконной работой и убийствами, и подчиняющееся непосредственно генеральному штабу армии СШС. Подразделение состоит из трёх отрядов, все члены которых являются волшебниками с превосходными навыками сражения против людей. Я слышал, что один из этих отрядов, Голова Лошади, задумывался для отправки на задание в Великий Азиатский альянс, поэтому он состоит из волшебников восточноазиатской внешности. «Вы имеете в виду, что это некий элитный отряд американской армии, предназначенный для незаконной работы?» «Можно и так понимать», — ответил Митсуэген на вопрос эти дзё Гоки. «И отцеба дано, почему Америка замыслила убийство вашего сына?» Язвительным тоном спросил Гоки у Майи. «Кто знает? Может, из-за того, что-то отца отклонил их требования?» По неприкрытой манере речи Майи было очевидно, что она даже не скрывает тот факт, что притворяются, что не при делах. Но Гоки не волновало такое отношение Майи. Но вы про требование об участии в проекте Диона? Не думаю, что отряд волшебников Убитс был отправлен лишь по этой причине. Всё-таки слухи о вашем сыне являются правдой, не так ли? Майя не ответила на провокацию Гоки, а лишь едва заметно улыбнулась. Какой слух? спросил Шиппотакуми. Слухи о том, что волшебникам стратегического класса уничтожившим южную оконечность Корейского полуострова, пользователям магии стратегического класса, вызвавшей так называемый выжженный Хэллоуин. Является сын Йоцеба Дано, то есть Шиба Дано». Формально это заявление Гоки было ответом Такуми, но фактически оно было вопросом Майи и Татсу. Майя, как обычно, лишь быстрастно улыбалась. «Отвечать пришлось, Татсу». «Не вижу необходимости отвечать». От такого бесцеремонного ответа Татсу и Гоки округлил глаза, а его лицо покраснело. Этот вопрос не был включен в повестку дня этой конференции. Если эта встреча была задумана для этого... то с этого момента я воздержусь от обсуждения и не буду вам мешать». Тацио продолжил, прежде чем Гокки успел что-то сказать. «Шибодоно, вы преувеличиваете. Успокойтесь». «Итидзёдоно, вам тоже следует воздержаться от высказываний, в которых вы пытаетесь выяснить положение дел в других семьях». Моцзука, Ацка и Яцусира Райдзе поспешили стать посредниками в споре. «Действительно, это была неуместная тема. Прошу прощения». Гокки ходит лишь и на словах, но признал свою неправоту, На что тот отцы ответил совершенно ни искренним извинением. Атмосфера в конференц-зале начала портиться. Главы семей, отображаемые на экране, не скрывали своей паденя мотивации или просто не хотели это скрывать. Если ворожённые силы, начавшие стрельбу, были телом самым Illegal Map, то устроенные ими беспорядки никак не связаны с Минородано или с японскими криминальными организациями. На этот раз они смогли проникнуть в страну, воспользовавшись удобным моментом во время отступления флота Нового Советского Союза, поэтому с этого момента силы самообороны, чтобы не позорить свою честь, должны бытоселить свою бдительность. Мицуя Гэн, вероятно, сделал вывод, что дальше так продолжаться не может, поэтому решил продолжить обсуждение. Поэтому нам не нужно участвовать в этом деле. Я считаю, что вопрос, который нам следует сейчас обсудить, касается ответственности Кудодано. Мицуя дано прав, хотя в результате они проиграли Магию Минорудано. «Но это случилось не без помощи паразита, существование которого всполошила общественность». Заговорился Игуса Коэти, воспользовавшись удобным моментом после речи Митсу и Гена. «Яцуба Дано, Куда Минора ведь похитил служанку из вашего дома. Какое решение по поводу семьи Куда в таком случае предложит семье Яцуба?» Очевидно, что этим поставленным вопросом Коэти пытался навязать Майи грязную работу. «Дайте подумать. Таце, что ты думаешь?» Не убирая улыбку с лица, Майя просто перекинул этот вопрос коить на Тацию. «Я считаю, что нам не нужно заставлять их брать на себя ответственность». Тация ответил без колебаний. «Если Минора манипулировал семьей Куда, то их тоже можно считать жертвами паразита. Непредвзятым фактом также является то, что семья Куда – самая главная жертва в этом деле, так как Минора убил предыдущего главу семьи». Я считаю, что с точки зрения гуманности, неуместно будет осуждать за соучастие оскорбящую семью, готовящуюся завтра провести похороны его превосходительства Куда. «Хорошо сказано, Шиба Дано!» Фотоцуги Майи в несвойственной и быстрой манере речи согласилась с Тацуей, похвалив его. Возможно, она опасалась, что в данном случае возражения будут неуместны. Как и сказал Шиба Дано, Куда Минору – это преступник, убивший предыдущего главу семьи Куда. Семья Куда не должна была быть готова помогать такому человеку. «С точки зрения здравого смысла так и есть», — согласился Яцусиро Райт за слегка ироничным тоном. «Я тоже поддерживаю мнение, что нет необходимости требовать компенсации от семьи Куда. Сайгуса Дано, вас это устраивает?» «Раз Яцуба Дано это устраивает, то я возражать не буду». Взглянув на Митсу и Гена, Сайгуса Коити озвучил своё согласие со смирившимся лицом. Помимо Майи и Тацу и мнения о том, что не следует разрушать сплочённость десяти главных кланов, Поддержали своими словами Майи Райдзе и Ген. Хотя семья Куда в данный момент не была одним из десяти главных кланов, но совсем недавно она была в их числе, и она явно стояла особняком среди остальных восемнадцати замещающих семей. Если сейчас надавить на семью Куда сверх меры, то система под названием «десять главных кланов» может ослабнуть. Именно этого они и опасались. Коэти тоже не хотел нарушить установленный порядок японского магического мира с десятью главными кланами на его вершине. Хотя он стремился к понижению статуса семьи Куда, которая сохраняла сильное влияние, несмотря на то, что вышло из десяти главных кланов, но всеобщая разруха не входила в его планы. «Вот и замечательно!» «И ещё! Шиба дано!» Митсуэ Ген не остановился даже после того, как заставил Саигу Сукоэти пойти на компромисс. «Что такое?» «Да, я согласен, что это место не подходит для того, чтобы раскрыть вашу силу!» «Митсуэ дано! Это уже...» Катста попытался остановить Гена... Но тот не остановился. Однако, Шибадано, сейчас уже нет для когоня не секрет, что в это от самый волшебник стратегического класса. Ваши действия и высказывания вызвали бесконтрольно плодящиеся подозрения и слухи среди многих военных и политиков как в Японии, так и за рубежом. Вам следует чуть более серьёзно относиться к суровой реальности, в которой эти люди опасаются угрозы, могут продемонстрировать через мёрную реакцию. Замечания Гёно были основаны не на злом умысле или ненависти, Скорее наоборот, так он проявлял заботу о настоящем и будущем Татце. У семьи Митсуи имелись военные связи не только в Японии, но и за рубежом. Вероятно, они перехватили обрывочную информацию относительно тайных планов по нейтрализации волшебника стратегического класса Шиба Татце. Прямо ваш совет к сведению. Но даже если вы называете это общеизвестным секретом, то я всё равно не могу ничего о себе рассказать. Похоже, Татце тоже это понял. Тем не менее, его позиция не изменилась. У него было соглашение с силами самообороны, согласно которому ему запрещено раскрывать, что он является пользователем взрыва материи. Кроме того, он не мог игнорировать информацию, полученную от Сиюна через Миюки. Семья Мицуя проинформировала силы самообороны о плантации по нападению на тюрьму Мидовай. Очевидно, что информация была передана Саэки, тесно связанной с станцией, именно с целью предотвратить реализацию данного плана на практике. Если посмотреть с соответствующей точки зрения, то Тацуя не мог не задуматься о том, что данные Реггена Тоже не слав себе цели связать его по рукам и ногам.